Артиллерийский парк России, точнее полевая и гарнизонная артиллерия, состоял из пяти тысяч орудий, не считая полковых и корабельных. При Екатерине I Брюс был уволен по старости и болезни, по слухам, подсиженным Меншиковым. Впрочем, при выходе в отставку ему была пожалована орден святого артиллерии, Александра Невского и звание генерал-фельдмаршала. Да он и сам понимая, какое наступает время, не видел возможности продолжать службу. Брюс не мог равнодушно смотреть на происки вельмож. Неограниченное властолюбие Меншикова предвидел последствия и устранил себя от участия в делах, пишет историк Бантыш Каменский. Он провёл в уединении последние годы своей славной жизни в подвосковной деревне Глинках, занимался науками, оплакал там преживременную кончину императора Петра II, слышал о ссылке любимцев Петра Великого Толстого, Бутурлина, Ушакова, Девиера, о падении гордого Меншикова и долгоруких в жестокости в Бероно. Имение Глинки, подаренное ему Петром, располагалось в Богородском уезде в 42 верстах от Москвы. И весь там санаторий и его мемориальный музей. Дом Брюсова в Глинках, самый старинный в Подмосковье. Здание гражданской архитектуры был выстроен по его собственным чертежам. В строительстве принимал участие выпускник навигацкой школы, выдающийся русский архитектор Еропкин, прославившийся впоследствии возведением ледяного дома для императрицы Анны Иоанновны и казненный в 1739 году как участник заговора Волынского против власти временщика Волынского. Берона удивительную гармоническую картину представляет этот уникальный дворец Петровских времён, пишет краевед Асокин. Он не так велик по своим размерам, этот двухэтажный дом, однако, создаёт иллюзию обширного и вместительного здания. Предания об брюсе живы в глинках И теперь Брюс со своими гостями якобы летом катался на коньках по искусственному льду, военному пруду. В зимнюю стужу чародей плавал по пруду на лодке, делал кукол, которые ходили, говорили и лишь не имели души и так далее. Внутренняя часть дворца в 1889 году сгорела в... А то, улетевший в окно шировой молнии, старики говорили, что Брюс предсказал этот пожар в своём календаре. Не все в этих рассказах его биографы склонны считать вымыслом. Скажем, устроить летом каток из заменителя снега или растопить зимой лёд на пруду имея познания в химии. можно и механическими куклами, которые ходили и говорили маленькими в часах-табакерках, в музыкальных шкатулках и большими, в человеческий рост, как Эрмитажная восковая персона Петра Перу, славился XVIII век. Новымисиу, конечно, изрядно их расцветил. Не ведая причин его отставки, Не понимая, какая корысть графу, фельдмаршалу и экс-министру сидеть с затворником в четырех стенах, люди далекие от высшей политики строили догадки, самые фантастические. В Москве у Якова Велимовича был дом в немецкой Слободе на Вознесенской улице, не сохранившейся до наших дней. Бывая первопрестольной, он примерно заезжал в математическую школу к магницкому сухореву башню